Глава 13. Я стояла в тесной комнате для допросов с темными стенами. В центре металлический стол, вокруг три стула. Один для подозреваемого, два для следователей. В большом зеркале отразилось моё обезумевшее лицо, казавшееся бледным при ярком белом свете. Двери затряслись, но дубинка удержалась между ручками. От паники мне стало трудно дышать. Раздался грохот. Вероятно, кто-то бил по дверям ногой. Через сколько они выломают двери? Минуту? Две? Ясно одно. Напав на полицейского, я оказалась в еще более глубоком дерьме. Что я натворила, черт возьми. Я тяжело вздохнула. В любую секунду они могут начать стрелять через дверь. В страхе. Я попыталась опрокинуть стол и забаррикадироваться им, но он оказался прикручен к полу. Хлипкие стулья из дерева и пластика тоже ни на что не годились, кроме как сидеть на них. От нового удара в дверь в крови забурлил адреналин. Дубинка сдвинулась. Еще несколько ударов, и она упадет. Постепенно до меня дошло. Это конец. Бежать некуда. Время работает против меня. Я только все усугубляю. Лучше сдаться сейчас, пока они не выломали двери и не пристрелили меня. Я уже протянула руку, чтобы убрать дубинку. Но что-то меня остановило. Зелье невидимости. Вчера это казалось бесполезной сделкой. Флакончик мутной жидкости от жуликоватого подростка. Но так казалось до того, как я увидела Фейри. Тогда я была другой Кассандрой прагматично-реалистской, доверяющей только фактам. А если зелье настоящее? Флакончик до сих пор в моей сумке. Я открыла ее и, перетряхнув старые чеки и мелочь, нашла маленькую бутылочку. Откупорила, поднесла к рту и осушила половину одним глотком. И тут же сморщилась, меня чуть не стошнило. Запах, как на дне могилы, вкус, как у горькой полыни и вонючих грибов. Маслянистая жидкость прилипла к языку. Я подавила рвотные позывы, дыша через нос. Я не стала невидимкой. Я по-прежнему видела свои руки и чувствовала только тошноту. Неужели я только что отравила себя? А что, если б подействовало? Ведь Элвин сказал, что другие не смогут меня увидеть, но не говорил о том, что я сама не смогу видеть себя. Я закуприла флакон и бросила в сумку. Третий удар оказался таким сильным, что я аж подпрыгнула. Дубинка с грохотом упала на пол. Через секунду двери распахнулись, и на меня нацелились четыре пистолетных дула. Без сомнения, их обладатели видели меня. «Руки за голову!» — рявкнул один. «Немедленно!» Я медленно опустила руки на затылок. «К стене! Кому сказал?» Я попятилась к стене, не сводя глаз нападавших. «Лицом к стене!» Страх накатывал на них волнами, наполняя меня энергией. Но мне некуда бежать. Я обернулась и увидела в зеркале свое отражение. Бледное, подавленное. А еще увидела, что полицейские совсем рядом. И тут я почувствовала какую-то связь с зеркалом. Оно словно магнитом притягивало меня к себе. Все ближе и ближе. Отражение замерцало, словно звало. И во мне возникло желание подойти к зеркалу, ощутить его мерцание собственной кожей. Сердце бешено колотилось, и я подошла вплотную, и отражение изменилось. Я увидела в зеркале не только комнату, в которой стояла, но и другое место, похожее на общественный туалет. Ряд пустых кабинок, бежевый кафельный пол. Это выглядело как приглашение к побегу. Кто-то схватил меня сзади и толкнул прямо в мерцающее зеркало, но я не почувствовала удара в лицо. Ощущения были другие, как будто мою голову окунули в ведро с ледяной водой. Холод стекал вниз, по шее, по груди, по ногам. Несмотря на этот холод, я чувствовала себя зеркалом единым целым словно оно всегда было частью меня. Руки полицейского разжались, и меня смыло прямо в зеркало потоком настоящей, подлинной магии. Голова закружилась, я рухнула на пол, закрыла глаза, а потом с опаской открыла, и у меня едва не подкосились ноги. Зеркало засосало меня через отражение в общественный туалет, как я оказалась на этом кафельном полу. Я встала и оглянулась назад, туда, откуда предположительно появилась. В зеркале отражались туалетные кабинки. Деревянная дверь заскрипела, и на пороге появилась женщина-полицейский в униформе. Она удивленно моргнула и взвизгнула. «Она здесь!» Черт!» Я огляделась по сторонам. В дальнем конце туалетной комнаты маленькое окошко. «Смогу ли я открыть его и вылезти?» Или лучше пробиваться к выходу мимо этой женщины? Я снова посмотрела на нее, и женщина исчезла. Но приоткрытая дверь как будто приглашала на выход. А если это и правда шанс выбраться? Я бросилась к двери и услышала шаги, эхом разносившиеся снаружи по коридору. — Где она? — прогремел мужской голос. — Она только что была здесь, клянусь! — крикнула женщина в ответ. Судя по голосу, она стояла совсем рядом, но я ее не видела. Где же она? Что-то коснулось меня. Я обернулась, но ничего не увидела. Дверца одной из кабинок внезапно сильно затряслась, как будто ее толкнула какая-то сила. Твою мать! эхом отразился от туалетного кафеля мужской голос. Ее здесь нет. И тут до меня дошло. Это все грёбаный Элвин и его зелье невидимости. Оно сработало с трехминутным опозданием и не просто сделало меня невидимой для других. Зелье подействовало и в обратную сторону. Я тоже никого не видела. Что-то врезалось в меня, я отшатнулась. Черт возьми! Эхом отразился от стен чей-то голос. У меня было небольшое преимущество, потому что я знала про зелье. Но если со мной столкнутся несколько полицейских, то догадаются, где я. Я вжалась между туалетными раковинами и замерла. Если я слышу других, то и они слышат меня. Я начала осторожно красться к дверному проему, прислушиваясь к бесплотным голосам. Окно с громким скрипом открылось. «Она не туда пошла!» — крикнула женщина. «Я бы ее заметила». «Дороти, а ты уверена, что тебе не почудилось?» — поинтересовался голос справа от меня. «Помнишь, как в прошлом году, в День Святого Валентина?» Ради бога, Алан, сейчас все по-другому. Сейчас я как стёклышко. Я задела кого-то и услышала, как он охнул. Что это было? Я поспешила к двери и попыталась выйти, но наткнулась на что-то невидимое и объемное. а, -А, -А, -А, -А! раздался женский визг. «Что это?» Я судорожно оттолкнула женщину, уронив ее на пол, и бросилась прочь по коридору. Через три фута я врезалась во что-то головой, В глазах потемнело. Ох, простонал кто-то. Ради бога, что это сейчас меня ударило? Еще никогда я не оказывалась в такой дурацкой ситуации. Прижимаясь к стене, медленно двинулась в сторону лестницы и также медленно спустилась. По дороге наткнулась только на пару человек, случайно потрогав чью-то задницу. Наконец я оказалась в вестибюле. В зловеще пустынном, хотя и слышала десятки голосов. Оторвавшись от относительно безопасной стены, я бросилась вперед, выставив руки перед собой, как ребенок, изображающий Супермена. Кого-то ударило, потом еще одного, потом еще. Когда я была у самого выхода, вокруг раздались крики ужаса. Вдруг я почувствовала резкую боль в голове и услышала над ухом бас старшего инспектора Вуда. «Вот ты и попалась!» Он схватил меня за волосы. Я развернулась, ударила кулаком в то место, где должен был стоять инспектор, и услышала стон. Мои волосы вдруг обрели свободу, я кинулась к выходу, едва не споткнулась о кого-то и выскочила на совершенно пустынную лондонскую улицу.